На радостях изрядно подпивший князь Ярослав оболенский мигнул рослому молодцу из детей боярских. — А ну-ка, Ванюша, поди нагни ей старой ведьми голову, да пониже мотри. — Брось, — строго повел на него бровью Иван, — подождем, пока сама поклонится не к спеху. Он презрительно усмехнулся и дал знак увести пленников. Снежными, уже притаявшими дорогами потянулись новгородцы в далекую Москву. За ними вышла рать московская. и песни, молодецкие весело лились по снежным просторам, ухали бубны, звенели треугольники. Радостен был и Иван. За ним в обозе его государевам везли богатые дары великого Новгорода. Бочки вин заморских, огромные запасы ипорских сукон, корабленники золотые, рыбий зуб, дорогих кречетов для теши царской, соболей сибирских, коней дорогих под попонами богатыми, золотые ковши, жемчуга, окованные золотом и серебром рога, турьи старинные, мисы серебряные и дар для него самый дорогой — старый вечевой колокол». Душу вольности новгородской. Беглецы Был конец марта, то прелестное на Руси время, Когда зима уже окончательно побеждена, Но весна все еще не верит, что она победила, И радостные улыбки ее то и дело сменяются Проливными дождями пополам со снегом, А то и буйной метелью. На посиневших реках уже образовались закрайки, По лесам журчали тетерева, в глухих дебрях щелкали могучие глухарии, а днем над солнечными полянами заливались и никак не могли достаточно нарадоваться жаворонки. С юга валом валила всякая птица, и трубные звуки журавлиных косяков из-под облаков радостно возвещали всем «Весна, весна!». И все напряженно и радостно ждало решительного перелома, когда дрогнут на реках ледяные поля, откроется веселый ледоход, морями разольются реки, зазеленеет радостная земля и зазвенит миллионами голосов о счастье жить и дышать и любить. По раскисшей дороге, по которой лежал еще местами почерневший снег, среди пегих полей, над которыми кувыркались хохлатые луговки и заливисто свистели длинноносые кулики, шли двое прохожих с холщовыми сумочками за плечами и с подашками в руках. Это были боярин Григорий Тучин и дружок его, новгородский поп, отец Григорий Неплюй. Новгородский погром потряс обоих больше, чем они ожидали, и в поисках душевного успокоения они шли теперь в глухой монастырь Кирилла Белозерского. Оба они ушли от церкви совсем, но о заволжских старцах ходило по Руси столько чудесных слухов, что они в поисках правды решили побывать у них. Если оба они уже знали, чего не нужно то никак не могли они накрепко утверждать того, что нужно, и искали света верного повсюду. Да и тяжко стало в Новгороде. Хотя песня старого города и была спета как будто до конца, но в народе бурлила, и можно было ожидать всяких кровавых неожиданностей. А души искали покоя и радости, ведь вот радуется же вокруг солнышку вся тварь земная, которую гордый человек неразумный зовет. «А тяжеленько брести-то», — сказал маленький боярин, останавливаясь и вытирая платом тихое смуглое лицо, которое за последнее время заметно осунулось и постарело. «Гоже бы и отдохнуть маленько!» «Да уж теперь недалеко, мужики сказывали», — отозвался отец Григорий. «Надо поторапливаться, а то шек сна не пустит. Иж какая теплынь-то! И воды, воды!» Он радостными глазами осмотрелся, всюду играли, звенели и сверкали ручейки, и разливались по лугам озерками, и снова бежали, играя и веселясь, как живые. «Ну-ка так пойдем?» — согласился боярин, движением плеч поправляя котомку. «В монастыре отдохнем». И снова зашлепали они лоптями по раскишей дороге и сияющим лужам.